Глава сорок пятая. «Что будем делать?» — спросила Изабель, когда они отошли от каюты Вансхоттена. Сара ненадолго задумалась, потом обратилась к Лии. «Как модель корабля с тайниками?» «Только начала делать, а что?» «Рейниер Вансхоттен помог твоему отцу доставить на борт тайный груз. Если он исповедовался в этом Зандору, а твой отец узнал, возможно, поэтому пастор и исчез». Груз где-то на борту и стоит начать осмотр стайников в боссе. Надо только найти, где они. Не забывай про письмо, предупредила Кресси. Зандера заманили на борт саардама. Если за этим стоит старый Том, может и исчезновение Зандера его проделки. Ладно, подождем, пока Арент все не обыщет, сказала Сара. Этот ответ явно не устроил Изабель, но делать было нечего. Как и остальным пассажирам, ей не разрешалось свободно перемещаться по кораблю. Кресси вынула из рукава еще один свиток и протянула его Саре. «Это поднимет тебе настроение, список, который ты видела у мужа в каюте. Бастиан Босс, 1604, Такихири, 1605, Жиль Ван де Цейлен, 1607, Гектор Дииксма, 1609, Эмили де Хавеленд, 1610». «Некоторые из этих имен есть в демонологии», — сказала Изабель, заглядывая через плечо Сары. «Это семейство, которые попали под власть старого тома. Ими занимался Пьетер Флетчер». От девушки слегка пахло паприкой. Довольно приятно. У Сары даже пробудился аппетит. Странно, что раньше она этого не замечала. В трюме много ящиков с паприкой. Наверное, прямо под спальным местом Изабель». «Ты знаешь, почему Яна интересуют эти имена?» — спросила Кресси. «Вчера он разговаривал с Воссом», — медленно проговорила Сара, пытаясь понять, в чем тут дело. «Я мало что слышала, но Ян признался, что выпустил на свободу старого Тома 30 лет назад в обмен на власть, а теперь некто обратил дьявольские силы против него. Арант его спрашивал, но он больше ничего не сказал». Кресси побледнела и сжала руку Сары. «Это я призвал дьявола?» Так он сказал. Сара снова обратилась к Изабель. «Знаешь, что стало с людьми из списка?» «Пьетер Флетчер вел подробные записи», ответила та, похлопав по сумке. «В демонологии должны быть ответы». «Тогда пойдем ко мне, проверим». Сара испытующе посмотрела на Кресси. «Ты что-нибудь узнал о Кроуэлсе?» «Вряд ли он демон, если ты про это ответила Кресси». Семья его принадлежала к знатному сословию, и он пытается вернуть фамильное состояние и почему-то думает, что Ян ему в этом поможет. А как? Сегодня вечером я попытаюсь это разузнать, и, возможно, мне удастся выведать у Восса, как твой муж связан со старым Томом. Он слишком ему верен, скептически заметила Сара. Не сомневаюсь в твоих чарах, но... Он сделал мне предложение, перебил ее Кресси. Ее глаза лукаво блеснули. Вос? воскликнула лия «Да, ночью, после появления восьмого фонаря». «Но ты же...» — Сара замялась. «Ты — это ты, а он...» «Это он», — задумчиво закончила Кресси. «Да, но, похоже, он вскоре обзаведется огромным состоянием и будет претендовать на должность следующего генерал-губернатора Батавии. Огромным состоянием в глазах Сары зажглось любопытство. «Откуда?» «Не знаю, он сказал, что уже какое-то время строит планы». Ее неожиданно осенило. «Нет, это не может быть Восс, он слишком...» Кресси не сразу нашла нужное слово. «Скучный. Он влиятельный человек, и его положение вскоре изменится. Восс подходит старому тому не меньше других. За эти годы мой муж наделил его большой властью. Он был вторым по значимости человеком в Ботавии, и, похоже, стремится к большему. Нужно узнать, что за состояние он получит. «Разумеется», — сказала Кресси. «Как раз собиралась спросить. Чтобы рассматривать его предложение всерьез, надо знать все подробности». «Но ты же не рассматриваешь?» — воскликнула Лия. «Почему нет?» — весело ответила Кресси. «Он ослеплен страстью, слаб и лишен воображения. Только представь, какое будущее для мальчиков можно создать на этих недостатках. К тому же красота не вечна». Нужно вовремя продать ее подороже. Сара повернулась к Изабелле и мягко попросила. «Отнеси демонологию ко мне в каюту». Изабель повиновалась. Как только она ушла, Сара взяла Кресси под руку. «Если ты выйдешь замуж за Восса, что будет с нашим планом?» озабоченно спросила она. «А как же Франция? И мысли ей?» «Ах, не беспокойся, милая», — спокойно ответила Кресси. «Все легко устроится». чудо слишком ценна, чтобы делать ее заложницей моих брачных планов, и я вас никогда не покину». Сара смотрела на подругу. Она была красивой и по-своему преданно, но всегда шла туда, куда ветер дует. Решив выйти замуж, она не приняла бы в расчет ни Сару, ни Лию, но не из себелюбия или вредности, а потому что верила, что в итоге все обернется в ее пользу. «Она желает им свободы, значит, они будут свободны». Но надо отдать ей должное, обычно так и получалось. «Удалось заполучить чертежи?» — спросила Сара, меняя тему. Убедившись, что вокруг никого нет, Кресси приподняла юбки. С изнанки к подолу был привязан футляр. «Разумеется», — сказала она, доставая его. «Ян крепко спал, твои эликсиры очень действенны». «Боже мой, Кресси, почему ты не оставила футляр в каюте Лии?» — ужаснулась Сара. А если бы его заметил каютный юнга или твой муж пришел, нет уж, на себе безопаснее. Это другое платье произнесла Лия, беря футляр обеими руками. «Да, я сама прикрепила к нему футляр с гордостью», — подтвердила Кресси. «И все утро так и ходила?» «Ждала подходящего момента, чтобы отдать тебе». Сара с ласковой укоризной покачала головой. «Прямо сейчас сяду изучать чертежи», — пообещала Илья, «Но мне понадобятся свечи». «Я велюсь стюарду принести», — сказала Сара. «Не стоит», — предупредила ее дочь. «Я засижусь допоздна, а стюард удивится, зачем мне столько свечей». Прижав в груди футляр, Ли удалилась к себе. Сара и Кресси вошли в каюту. Открытая демонология лежала на столе. Изабель удивленно разглядывала арфу, наклонив голову набок. В ботавских тавернах обычно играли на флейтах, виолах и барабанах, с большим задором, но не очень умело. Судя по всему, Изабель никогда не видела такого изящного инструмента. Струны арфы будто были сотканы из солнечных лучей, а деревянная рама так отполирована, что, казалось, в ней отражается не только лицо, но и душа. Изабель тронула струну грязным пальцем, но, услышав шаги, быстро спрятала руки за спину. Впервые за все это время она выглядела юной девчонкой, которой в сущности и была. «Хочешь поиграть на арфе?» – ласково спросила Сара. «Я с удовольствием тебя научу». От смущения Изабель побледнела. «Не сочтите за грубость», – произнесла она, не поднимая взгляда. «Но мне здесь не место, и предлагать такое жестоко. У вас идеальные руки для игры на арфе, пальцы нежные, длинные». «Бог создал вас и арфу друг для друга». Она показала свои ладони, огрубевшие и покрытые мозолями грязные от лазания по кораблю. А эти руки созданы для работы в поле, для тяжелого труда и невзгод. Знаете, как я познакомилась с Зандером? Его избивали два разбойника на улочке Батавии. Увидев, что бьют пастора, я выхватила нож и перерезала им глотки. Я не искала награды, но Зандер... Распознал в моем появлении божий промысел, взял меня с собой и научил охотиться за ведьмами. В голосе Изабель послышалась гордость. «У меня божественная миссия. Я та, кто положит конец существованию старого тома. Вот для чего эти руки, а не для того, чтобы возиться с инструментом, который я никогда больше не увижу после того, как сойду на берег». Сара не знала то ли возразить, то ли извиниться, но Изабель избавила ее от необходимости отвечать, коснувшись обложки демонологии. «Я принесла книгу, как вы просили». Сара продолжала смотреть на Изабель. «Кресси, поищи в демонологии имена из списка, которые ты нашла на столе моего мужа, а я проверю, все ли в порядке с ребенком Изабель, если она не возражает». Ахнув, Изабель прикрыла живот руками. «Как вы узнали?» «Ты с такой нежностью смотрела сегодня на Маркуса и Осберта», — ласково ответила Сара. «Представляла, каким будет твой ребенок». «Я родила троих, мне знаком этот взгляд». «К тому же ты все время держишься за живот». Сара осторожно ощупала живот Изабель, удовлетворенно приговаривая, о крессе, принялась листать демонологию брезгливо-бармача. «Мой муж подозревал все эти семейства в одержимости старым Томом». Кресси прокашлялась и зачитала. «Расследование выявило, что состояние торговца Бастиана Босса получено в результате стечения благоприятных для него обстоятельств, каждая из которых совпадало с каким-нибудь ужасным происшествием в его владениях. Сомнений не было. Мы арестовали его в дороге и после трех дней распознали под его личиной старого Тома. «Был совершен обряд изгнания демона, но самого босса нельзя было спасти. Мы очистили его душу огнем», — закончила Кресси слабым голосом. «Кресси?» «Мой муж говорил, что он никогда...» Она запнулась. «Никого не убивал. Говорил, что обряда достаточно, чтобы изгнать старого Тома». Вдохнув поглубже, она перешла к следующему имени. Такихири был...» корабелом чужестранцам его корабли были легче, быстрее и крепче наших галеонов. Наши мастера осмотрели его суда и подтвердили, что они держатся на плаву благодаря нечистой силе и закономерно обнаружили написанные на них заклинания. Такихири обвинение отрицал и умер при допросе. Его душу спасти не удалось. Крыся отошла к окну, прижав ладонь к губам. Сара закончила осмотр. «Младенцу повезло, что его мать ты», — заключила она, улыбнувшись девушке. «Все идет хорошо. Будем наблюдать, а если почувствуешь себя неважно, у меня есть специальные настойки». Она подошла к столу и заглянула в демонологию. Заголовки были написаны на английском, несуразном языке, составленном из столь разношерстных слов, что его никак нельзя было назвать утонченным. Сара говорила на английском, но не очень уверенно, и сейчас ей приходилось произносить некоторые слова вслух, чтобы понять их смысл. Читая отчеты о допросах и признаниях и сухое перечисление ужасов, которые видел охотник за ведьмами и которые сам же творил, она старалась не поддаваться гневу. Не очень-то он стремился найти доказательства вины, верно? Кресся обхватила себя за плечи. Ты уже дошла до того, как он осудил Эмили де Хевиленд только потому, что та отрицала, что она ведьма? Она была обычной девчонкой. Сара нашла нужную запись. В свидетельствах ее обнаружились порочность и двоедушие. Она непрестанно лгала, скрывая поселившегося в ее теле дьявола, прочла Кресси вслух. Обряд экзорцизма освободил Эмили от бесов, однако было слишком поздно. Прослышав о темных делах, Де Хавилендов, разъяренные жители деревни ворвались в дом, сожгли и уничтожили все на своем пути, погубив знатнейший род. Далее следовали еще два имени, Гектор Дейксма и Жиль Ванда Цейлен. Они преодолели все испытания и счастливо жили дальше. Кресси дрожала, по щекам ее катились слезы. «Я не узнаю мужа», — сказала она, когда Сара дочитала до конца. Это не тот человек, который приходил домой к семье. Мой Пьетер не мог так поступить. Ни с Бастианом Боссом, ни с Такихири, ни с Эмили Де Хавеланд или с кем-то еще. Мой муж не убийца».